Глава восемьдесят пятая Карлос, торопясь и спотыкаясь, ковылял вперёд. Его целью был бывший фургон Велеса. Голова Карлоса по-прежнему дымилась. Дым и боль застилали глаза. Его толкали бегущие навстречу прочь от Орды солдаты. Когда он добрался до фургона, там не оказалось никого — Ни стражи, ни единой души. Взобравшись по ступенькам, он упал на пол Велесовой каюты. Заметил богобойное копье, но он пришел сюда не за этим. Отвернувшись от копья, он подполз к сундуку и рывком откинул крышку. Вытащив пушку, порылся в бархатной подкладке. Выудил порох и заряд. После того, как закончился бой, им удалось собрать достаточно разлетевшийся шрапнели. Заряд получился не слишком большим, но Карлос был почти уверен — этого будет достаточно, чтобы убить Велеса. Он зарядил пушку и выбрался из фургона, чуть не свалившись со ступенек. Его голова больше не горела, но, похоже, продолжал отлеть. Кожа, шипя, покрывалась всё новыми пузырями, пока он метался по лагерю в поисках Велеса. «Твою мать!» — заорал он, стараясь не поддаваться боли. Послышался какой-то рев, но откуда-то, он понять не мог, в ушах трещало. Он шел, переступая через тлеющие трупы, уворачиваясь от мечущихся повсюду, визжащих, воющих, охваченных пламенем фигур. Судя по всему, он был на верном пути. Опять рев. На этот раз ему удалось определить направление — Он повернулся и увидел Алую Леди, далеко внизу, возле фургонов. Она поднималась на добы. Прянув вперед, она понеслась к краю руин, навстречу Орде Демонов. Он сделал шаг в ее сторону, упал и понял, что у него осталось слишком мало времени, и он уже никогда не догонит ее. «Нет», — подумал он, — «не ее. Не она мне нужна и не Велес. Это он мне нужен, этот маленький говнюк, этот Чет». Теперь, когда он сидел здесь, медленно сгорая дотла, это было очевидно и ясно до боли. Прав был гэвин Было в этом типе что-то колдовское. Может, он богом был или демоном, кто знает. Карлосу было известно одно. Где бы этот щед не появился, все немедленно шло псу под хвост. Это он. Он все испоганил. Карлос заставил себя подняться на ноги и, спотыкаясь, пошел туда, где видел парня в последний раз к звериным фургонам.